Добрячка архивка, регистратор полных катастроф. Сэр Фельдрол прыгнул к окну, выглянул наружу, глухо взвыл от боли, согнулся и начал выковыривать иглой и стуфель. Остальные заговорщики бросились обыскивать комнату, то есть распахивать один за другим сундуки, разоветь увидев женские кружева и ронять крышки. Что случилось? крикнули снизу. Лучи Зары исчезли, Зарала мушка в ответ. Её вытащили в окно, в комнате ковардак. Чего? На первом этаже поднялся смущённый гам, сменившийся воплями: "Эй, вот он, лови! Не упустите!" Мушка вылетела из комнаты и ринулась по лестнице. Сэр Фельдров со товарищами наступал ей на пятки. Толпа в гостиной расступилась перед девочкой, вооружённой гусём. Перед мужской открылось поучительное зрелище. Пара гостей и слуга держали клиента, а тот намертво вцепился в ручку входной двери. Милорд, он хотел убежать, еле поймали. В пылу борьбы у клиента с жилетки отлетела пуговица. «Пресвятые карасики, у вас мозги есть!» — заорал он. «Я не убегал. Я шел на улицу, чтобы осмотреть место преступления снаружи. Следы на земле подскажут нам, как произошло похищение. Вы способны осознать логику действий?» Толковая версия, но Мушка ей не поверила. Нормальные люди первым делом думают, что произошло, как, зачем. «Зачем?» Клин сразу переходит к более насучному вопросу. Когда люди придут в себя, кого они обвинят? Судя по всему, ответ ему не понравился. "Неплохая мысль", согласился сер Фельдрол. "Хм, пойдём посмотрим дом снаружи. М -м, но держите этого проходимца за шиворот и с его девчонки глаз не спускайте. Обойдя дом, расстроенные заговорщики уставились на стену. Эй, девчонка, ты же хорошо лазишь, уточнил один из тех, кто был в старожке. Ты вполне могла бы залезть в окно. Картофельная башка. Я всё время была у вас на виду, урявкнула мушка, чуя, как в душе поднимается злость. По стене никто не поднимался. Клиент носком ботинка откинул дёрн. Стали видны две вмятины. Друзья мои, это следы лестницы. Дворецкий рявкнул сэр Фельдрол, перепуганный бедолага, предстал перед его очами. У вас есть лестница? Да, ми лорд, стоит в саду. В саду лестницы не оказалось. Зато она быстро нашлась за домом. Итак, нахмурился сер Фельдрол. Насколько я понимаю, толпа злодеев с лестницей в руках пробежала через сад, на ходу ворачиваясь от звонареев, взломала окно, оглушила мисс Марли Борн вытащил ее на улицу, скрылась с ней, а мы ничего не видели и не слышали. Эпонимии Клент издал тоскливый стон. «Увы, товарищи, по несчастью, мы их слышали. Мы слышали, как они обходят дом, замирают у окна, ставят лестницу и делают свое дело. Но мы перепугались до мокрых штанов, потому что они чем-то звенели». Вторая волна звонарей это и были наши похитители. Когда мы отважились вылезти наружу и устроить засаду, леди уже увели у нас из-под носа. "Как так?" взорвался сер Фельддрол. Не было ни криков, ни шума борьбы. Должно быть, леди сама открыла окно, чтобы следить за ходом событий. Почему она не успела захлопнуть ставни, когда увидела злодеев? Что-то здесь нечисто. У них наверняка был сообщник в доме. Сэр Фельдрол окинул собрание яростным взглядом. Из жителей дома все на месте. Клинт время от времени стрелял глазами в сторону города, должно быть, прикидывал, как получше сбежать. Вдруг он кое-что заметил и сдулся, как воздушный шарик. — Чума на нашу голову, — буркнул он. — И даже больше, чем хотелось бы. Сейчас все домочадцы будут в сборе. Проследив за его взглядом, мушка увидела мэра. Тот сурово вышагивал в сторону дома. На утреннем морозце из его рта вылетали сердитые клубы пара. Мэр замер перед входом. Белые брови взлетели на лоб. Он недоуменно оглядел уныло молчавшее собрание. Сэр Фельдрол первым набрался смелости и шагнул вперёд, сцепив пальцы. Милорд, прямо не знаю, как сказать, у меня ужасные новости. Ловушка, которую мы организовали, не сработала хуже того, милорд. Крепитесь. Какая ловушка, рявкнул мэр. Острый злобный взгляд пробежал по лицам собравшихся. "Как какая?" У Сера Афелдрола отвалилась челюсть, пришлось чуть ли не руками вправлять её на место. С предельным изумлением на лице он обернулся к ленту. "Вы хотите сказать, что все планы строились без разрешения даже уведомления мэра?" «Ах...» э — клиент потянулся был к шейному платку, но конвоир дёрнул его за руку. «Как бы в некотором роде». «Ага...» Суровый допрос, устроенный в гостиной, самым неприятным образом напоминал заседание суда. Озверевший мэр с багровым лицом вышагивал из угла в угол, пока не задымился ковёр под ногами. «Ах...» Он бы приказал заковать всех в кандалы, если бы не резонные сомнения в том, что гости согласятся арестовать сами себя. Все не идиоты, а кто не идиот, тот предатель, вор, преступник, убийца. Нет такого наказания в кодексах побора, которого избегли бы виновные. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что мэр сделает с ними, если с головы лучезары упадет хоть волос. Самое умное, что можно предпринять в такой ситуации, — молчать, как рыба. Когда поток угроз и сяк, повисла гнетущая тишина. Мэр, сжав кулаки, молча вышагивал из угла в угол. Вдруг он замер и развернулся к ленту. Но... Клиенты нервно дёрнулись плечи и остекленели глаза. "Это в ваших рук дело", объявил мэр. "Вы придумали, чтобы в самое опасное время меня не было дома. Двери были открыты, а верные слуги и друзья мои дочери носились за призраками по садам. Вашими стараниями никому было защитить мою дочь". Попробуйте убедить меня, что это не было целью ваших действий, что вы не являетесь тем самым романтическим посредником, о котором сами предупреждали меня. Лицо собравшихся изобразило крайнее удивление. Тот, кто поймал клиента у дверей, гордо надулись. Граты буря. На лицо клиента вернулся румянец. Все благой ми лорд. Замыслия похитить невинное дитя. Уже ли поступил бы столь нелепо? Есть тысячи простых способов обстряпать это дельце, не поставив на кон репутацию и жизнь. Мэр сложил руки на груди. Его лицо являло собой воплощение скептицизма. "Ну да? Например? На пример? Клиенту ставился на свои пухлые пальчики. Использовать трюк с часами против неё. Назначить встречу в конце дня на другом краю города. Подготовить звуконепроницаемую комнату, где она не услышит горн. Когда солнце склонится к горизонту, отправить её домой. Она и знать не будет, что первый горн уже прозвучал и на улице её поджидает засада ночников. Другой вариант подсыпать снотворное ей в еду, положить вашу дочь в ящик и поднять на дерево повыше, куда не заглянут звонари. А соучастники снимут её ночью. Ещё проще заключить сделку с ключниками. Они, конечно, ребята опасные, зато вопрос решат, так сказать, под ключ. Календар вздрогнул, увидев, как мэр стискивает кулаки. Это варианты, которые приходят в голову на ходу, объяснил он. Дайте время, и я придумаю ещё добрый десяток. Я завоевал доверие мисс Марлеборн. В таких условиях бесследно похитить её смог бы даже ребёнок. Поверьте, сложно было придумать план, который не увенчается успехом. В голове у мэра гнев боролся с логикой, и слова клиента произвели нужный эффект. И что же пошло не так? В голосе мэра остался яд, зато пропал гнев. Сэр Фельдролл предложил изящное объяснение. В персике завелся червь. Среди доброй пшеницы вырос чертополох. В голубятню залез хорек. Иначе говоря, нас предали. «Муха в варенье!» — предложил мэр, пронзая мушку ледяным взглядом. «Муха в варенье!» — предложил мэр, пронзая мушку ледяным взглядом. Осознав, что вся комната смотрит на неё, девочка покраснела. Не смотрите на меня так, я не виновата. Снова её одолело чувство, будто над ней сгущается персональная туча, и прямо сейчас она разразится грозой. Ваш план знал единственный человек с ночным именем. В голосе мэра звучала сталь. У мушки в животе заворочился комок игл. Она принесла на хвосте историю о спахищении. Мона заварила эту кашу. Она предупредила своих ночных сообщников. У мушки спёрло дыхание, чёрный значок тяжким грузом повис на груди. С превеликим уважением. Эта версия абсолютно лишена смысла, вежливо вмешался сэр Фельдрол. Что? повернулся к нему мэр, стремительно обрастая доспехами гнева. Как и все мы, девочка узнала план мистера Клента вчера днём, но в отличие от нас, она не ходила за оружием и вообще не покидала дом. Слуги подтвердили, что она всё время была на виду. Ночью она была заперта с нами. Она никак не могла никого предупредить. Что она могла это сбежать, когда мы на рассвете скакали по окрестностям. Будь она виновна, не пременила бы использовать эту возможность. Спасибо тебе, человек с дёрганым лицом. Ты не такой тупой, каким кажешься, подумала Мушка. "Сэр Фельдрол, откройте глаза!" вспелил мэр. "Мы ищем предателя в наших рядах, просто взгляните на неё". "Я не считаю девчонку достойным человеком", ответил сэр Фельдрол тем ровным голосом, которая выдаёт напряжённую борьбу с гневом. Я всего лишь заявляю, что она не умеет ходить сквозь стены. Это очень хорошо, заявил Марго голосом весёлым, как веселится, потому что скоро её окружат самые толстые и высокие холодные стены в городе. Мушке снились разные полёты. Хорошие Где она летает в теле мухи, парит в воздухе, ходит по потолку, и гул крыльев оглушает, как барабанная дробь. Плохой, где она мотылёк на ветру. Порывы матеют её туда-сюда, подбрасывают вверх, а она мечтает сесть на землю. Тогда она просыпалась в пот от тошноты, злости и беспомощности. Когда её подруги тащили из дома мэра, она чувствовала себя как в этом кошмаре. Сарацена пришлось оставить на попечении Клента. Мошка переживала, что гусь бросится на защиту и его пристрелят. Рыночные торговки как раз ставили ларьки. При виде мошки они сперва изумлялись, но, разглядев значок, понимающие кивали. Конечно, им все ясно. Девочка мечтала плюнуть в снулые, рыхлые морды, вырваться хоть на миг, чтобы они перепугались, Как же она ненавидела слёзы, превратившие людей в размытые кляксы, а траву в блестящий ковёр, нечестно, нечестно. Они достали её, прогнивший город достал её. Скело, кандальная мразь достал её. Куда её тащить? В суд пыльных ног, вроде там разбирают дела гостей, нарушивших закон. Мушка задумалась, судят ли жители дневного побора, или считается, что ни одно преступление без ночных людишек не обходится. «В суд пыльных ног? Вы спятили?» — раздался за спиной голос мэра. «Это вам не бродяжка с грязными лапами и не цыганка, продавшая кошку под видом порося? Тащите прямиком в часовую башню». Странная процессия брела по кривым улочкам, а след ей летели удивленные взгляды и сухие листья. По мере приближения к часовой башне мушка перестала вырываться. Ноги ее вяло обвисли. За ней захлопнулась ловушка, поставленная внутри ловушки. Бежать некуда. Откинув голову, девочка уставилась в блеклое сеннее небо, стиснутое домами, заляпанное птицами, перечёркнутая её собственными волосами. Раньше мушка ходила в часовую башню через боковую дверь, где заседает комитет часов. Теперь её по волокли на высокий крыльцо к центральному входу. Последний бесконечно глубокий вдох обжигающего ледяного воздуха и небо скрывается из глаз. Человек с красной повязкой на глазу полировал железное клеймо. На поясе у него болталась связка тяжёлых ключей. При виде мушки он оторвался от своего дела. Куда её? В тюрьму? Единственный серый глаз пронзил мушку как меч плача. Вперёд вышел мэр и одноглазый наспех ему поклонился. В тюрьму. По обвинению в заговоре тёмнейшей природы. «Вероломно похитила юную девицу из достойной и богатой семьи, милую, кроткую, нежную!» У мэра задрожал голос. «Неужели?» Одинокий серый глаз снова уставился на мушку. Многочисленные шрамы на лице скривились от ужаса и злости. «Неужели мисс Лучезара?» У девочки по коже побежали мурашки. Она поняла, что вот-вот станет главным объектом ненависти во всём поборье. Мертвенно бледным мэр кивнул. Я хочу, чтобы эту девчонку кинули в каменный мешок, мрачно сказал он. И следите за ней. Это муха, а мухи умеют пробираться в крошечные щели. Теремчик грозно посмотрел на мушку. Закую её в кандалы и суну в дыру. Ми лорд, от ужаса к мушке вернулся до речи, я не враг вашей дочери. Отпустите меня, я найду её, клянусь крыльями мухобойщика. Хуже клятво она выбрать не могла. Люди вокруг уставились на неё, вздрогнув, будто она отрастила шесть чёрных лап и облизывает их длинным языком. Тюремщик свистнул. На зов прибежала пара надзирателей. Девчонку передали с рук на руки и потащили вниз по винтовой лестнице. Мушка дрожала от страха и пронизывающей сырости древних камней. Запах тюрьмы пронизывал воздух, воняло болезнями, гнилой соломой, ночным горшком и тошнотворными объедками. В самом низу лестницы тюремщик отпер свою чутую дверь. Вонь кулаком ударила в нос. В камере с низким потолком ютилось несколько человек. И два распахнулось двери, они бросились в рассыпную и попрятались в тени будто крысы, если только бывают крысы, звенящие кандалами. Ты у нас в первый раз. Так что объясню про цены. Естественно, придется заплатить за постой, но дыра по карману сильно не бьет. Платить надо перед выходом на волю, как новенькая купишь Магарыч. Это знак уважения другим гостям. Поставишь им выпивку, и все будут довольны. Я бы на твоем месте не пренебрегал этим обычаем. Иначе они найдут твои заначки и сами возьмут, что причитается. Излишества оплачиваются отдельно. К излишества? Удивилась Мошка: "Не нужны мне никакие излишества". "Поверь, нужны. Ведь к излишествам относятся, скажем, еда и питьё, и одеяло и право ходить без кандалов". "Но у меня нет денег". У тюремщика тут же выпителась челюсть, а единственный глаз налился кровью. Как-то сразу бросились в глаза его мощные руки, дубинка на поясе, шрамы на лице. Мушка почувствовала себя беспомощной и хрупкой. "Я слышу эти слова каждый день", теремщик сморщился и с отвращением потряс головой. "Когда человек загнан в угол, он где-то находит монеты, а ты загнан в угол не строи и иллюзий. Люди выпрашивают, занимают, молят о помощи друзей, продают добро". Ну а те, кто денег не находит, жалеют о том, что зря потратили время бедного дельца. Остальные гости не замедлили потребовать Магорыч. И едва за тюремщиком закрылась дверь, они накинулись на мушку, перевернули её вверх тормашками и потрясли, глядя, что выпадет. Грязные лапы отняла плото госпожи Весель. Кто-то ловко стащил с руки браслет с крошками добрячками. Избавив мушку от пожитков и, как следует, надавав по рёбрам, её оставили в покое. Девочка свернулась с клубочком на полу. Выждав подольше, чтобы к ней точно потеряли интерес, мушка потихоньку развернулась. В темноте лиц было не видно, Зато до души долетала воровская феня, язык подонков общества, ночных жителей. По ходу разговора стало ясно, что большинство здесь составляют гости города с ночными именами, арестованные за мнимые преступления. Тюрьма проглатывает людей, как вишнёвые косточки. Уже бы это мушка знала. Вот арестовали человека из-за мелочи, потом потеряли бумаги, И сюда он уже не дождётся, так и будет гнить и подыхать с голоду в камере. Или тюремщики замучают до смерти. Тюрьма это бездна. Упади сюда и исчезнешь без следа, если только у тебя нет денег, достойной репутации и влиятельных друзей. У Мушки не было ничего из вышеперечисленного, разве что мистер Клент. Ха, чтобы он рискнул своей шкурой ради неё? Зарывшись лицом в передник, мушка вздрагивала плечами. Скорит конец зрело. Хорош плакать, будет сарацин человеком, он бы спас тебя. Заявился сюда с тремя парами пистолетов за поясом, но он гусь не больше ни меньше, рассчитывает только на себя. Мушка будто попала в пещеру к волкам рычащим друг на друга во мраке, трезво оценивая своё место в иерархии стаи. Она решила вести себя тише воды ниже травы. Продержалась она недолго. Эй, пнула мушку нога в кандалах. Зря ты тут разлеглась. Это место червевора. Мушка откатилась и сжалась в комок у стены. Да чёрт с тобой! Ложись на своё место, взвизгнула она. Грохнул хохот. Червивор пока лежит в другом месте, сказал какой-то детина в земле. Он валялся тут добрых 3 недели, пока его не забрали. Прикинь, никому было оплатить вынос тела. Мушку чуть не вывернуло. Сокамерники хохотали, глядя, как девочка лихорадочно стряхивает с волос и плеч следы мёртвого червивора. В разгар веселья скрипнул Засов. С фонарём в руке в камеру заглянул циклоп-тюремщик. Посетитель к новенькой девчонке. У мушки чуть сердце не выскочило из груди. Должно быть, сладкоголосый клиент нашёл способ обойти приказы мэра. Циклоп отошёл в сторону. Похоже, нет. Разве что клиент решил проникнуть в тюрьму обрядившись в белое платье, кружевной чепчик и кожаные перчатки, "бедняшка", воскликнула госпожа Бессел, из голоса так и сочилось змеиное сочувствие. Я пришла улучшить твоё положение.